Глава 19. Охота на охотницу. Готова? Бабушка остановилась в проёме раскрытой двери, наблюдая за тем, как я нервно меччусь по комнате в поисках сумочки. Нет, но какое это имеет значение? Опустившись на колени, я заглянула под кровать, но дамского аксессуара там и в помине не было. Ну и как, скажите, отправляться без сумочки на охоту, да ещё и в лес ночью? «А если придётся отбиваться от покойницы?» «Всё, решено. Никуда я без неё не поеду». «Эрика!» «Ба, сейчас!» «Мы и так уже опаздываем», — взглянув на часы, заявила моя новая наставница. «Это чудовище никуда не денется». Поднявшись с колен, я раздражённо дунула на упавшую на глаза прядь, после чего добавила, чтобы прояснить ситуацию. «И это я не о мёртвой девушке». «Так всё из-за Киристея». — догадалась родственница. — Ты из-за него не хочешь ехать и намеренно тянешь время. — Ничего я не тяну, — буркнула чуть слышно, в который раз осматривая спальню, пока не зацепилась взглядом за кресло. Сумочка лежала на его широком подлокотнике, но я её принципиально не замечала. — Значит, бабушка права. Я действительно сама того не желая тяну время. И ехать туда я тоже не желаю, если честно. «Хочешь об этом поговорить?» — участливо спросила она. «Не хочу». Я сунула ноги в ботинки. «Пойдём уже». «И так, — говоришь, — опаздываем». К счастью, бабушка не стала лезть в душу, только головой укоризненно покачала, пропуская меня в коридор. Странное дело. Мне следовало бы бояться поселившейся в лесной чаще убийцы из прошлого. Но все мысли были только о том, какой окажется наша с крестьяном встреча. Он больше мне не звонил, не забрасывал эсэмэсками, в которых пытался что-то объяснить. Теперь он остался только в моих кошмарах. И стоило закрыть глаза, как они оживали, воскресали в памяти. Я не стала рассказывать Этели о подлянке Эчидов. Иными словами, о нашей с Крисом якобы свадьбе. Не хотелось бы, чтобы он наделал глупостей и сцепился с Кристианом в драке или ещё что похуже выдумал. Для меня это всё равно ничего не изменит. А это ли мог пострадать? Тем более сейчас, когда не находился под защитой ни одного из кланов. Теперь ты волк-одиночка, шутливо сказала я, когда мы вчера прощались после ужина, как ни странно, прошедшего в относительно спокойной обстановке. Наверное, это моя судьба, ведьмак грустно улыбнулся, явно имея в виду не только свой вылет из клана. Его общение с Габром за столом проходило несколько напряжённо. но хотя бы они общались. Я же избегала старого колдуна и пресекала его малейшую попытку завести со мной беседу. «Так и будешь покрываться колючками всякий раз при виде дедушки?» Словно прочитав мои мысли, спросила Тереза. «Мы шли к лестнице, а чтобы дойти до лестницы в доме Габара, требовалось немало времени, которое бабушка решила провести за задушевным разговором. Совсем не вовремя. Надеюсь, скоро эти разы закончатся». Эрика. Что? Я даже приостановилась, уловив в голосе бабушки нотки недовольства, и пристально на неё посмотрела. Разве это не он требовал, чтобы мама от меня избавилась, а заодно пытался избавиться и от папы? Разве вы не по тому сбежали? Она тяжело вздохнула. Ты и считаешь себя ведьмой, но продолжаешь жить и думать как обычный человек. Мир колдунов другой. В нём другие законы и устои. Да, они более суровые, иногда даже жестокие, но мы по ним живём. Габр считал, что поступает правильно. Да и я, сбежав, тоже очень сильно его ранила. Отчумить. Она его ещё и защищает. Ведьма или не ведьма, но я не хочу жить как животное в дикой стае, сказав это, ускорила шаг. Эрика, он умирает. Запнулась на миг, а потом пошла ещё быстрее. Очень ему сочувствую. Внизу меня ждали родители, которым затея бабушки и Йоланды совсем не нравилась. Равно как и то, что их не пригласили в лес в качестве зрителей, а велели сидеть дома и ждать нашего возвращения. Моего бабушки и Габара. «Будь осторожна, хорошо?» Мама неловко обняла меня. «После ссоры у Эчидов мы так толком и не поговорили». От чего обниматься от души у нас не получалось. Я ощущала выросшую между нами преграду из её лжи и моего обмана, которую вряд ли удастся так просто преодолеть, но мы попытаемся. Я попытаюсь, только сначала расправлюсь с охотницей за ведьмаками и как-то переживу встречу с отчедом. Пережить последнюю, подозреваю, будет сложнее, чем сделать первое. Ну почему опять в лес? Спросила я, вглядываясь в пугающую черноту за окном машины. Нет бы пригласить тетя до в к нам, ну, то есть к дедушке. Тфу ты, к Габару, короче. Так нет же. Приходится тащиться, демон знает куда за демоном убийцей. В общем, каждая новая ночь в Будапеште была для меня лучше предыдущей. Радовало одно: в ближайшее время я не усну, а значит, меня не будут мучить кошмары. из-за которых я имела все шансы стать ещё более дёрганой и пуганой, чем была раньше. Она прячется где-то поблизости. В лесу её будет проще выманить, оставаясь верным самому себе, невозмутимо ответил Баттери, сидевший на заднем сиденье автомобиля вместе с бабушкой. Мне досталось место рядом с шофёром, молчаливым мужчиной лет за 40, подозреваю, что тоже ведьмаком, и по совместительству телохранителем его величества. На рот деятельности водителя намекала его крупная накачанная фигура и пистолет в кобуре, случайно попавшийся мне на глаза, когда приподнялась пола его пиджака. Выходить на мороз в ночь не было никакого желания. Но я не могла проявить малодушие сейчас, когда уже были на месте. Поэтому, обмотав вокруг шеи шарф, вышла из машины и поплелась за старшими на свет фар, просачивавшиеся сквозь кривые ветви деревьев, Не прошло и минуты, как мы уже стояли на поляне, вроде той, на которой за меня сражался Этели, а потом и кричит. Я тут же отогнала от себя это воспоминание, напомнив себе, что Кристиан действовал по указке матери, и наверняка не стал бы собой рисковать, если бы не был уверен, что Ксавер после столкновения с моим двоюродным братом находится в полуживом состоянии. Где твоя мать? Вместо приветствия спросил Батори, заметив расхаживающего туда-сюда ведьмака. Понятия не имею. Безразлично пожал плечами и посмотрел на меня в упор, от чего коленки предательски дрогнули, и сердце зашлось в груди как сумасшедшее. Наверное, я сама была сумасшедшей, потому что стою по щиколотку в снегу на морозе, чувствовала, как температура тела резко повышается и становится жарко. И мне жутко, как хочется подойти к нему ближе, чтобы дальше следовало несколько вариантов: влепить мерзавцу пощёчину, а может, позволить себя обнять, вновь почувствовать его губы на своих губах. Эту совершенно дурацкую мысль прогнал громкий голос Эчда. "Всем доброго вечера". Ведьмак криво улыбнулся, приветствуя нас и подъехавшую одновременно с нами Йоланду. «Предлагаю сделать всё по-быстрому, потому что на ночь у меня планы». Я вспыхнула и решила, что сейчас пощётчина ему бы очень даже пригодилась, а мне — огнетушитель, немного охладиться. «А чтобы сделать всё по-быстрому, тебе, Эрика, нужно перестать изображать из себя труп, которым ты ещё не успела стать стараниями нашей охотницы», — язвительно добавила эта нечисть. «Не знаю, чувствовал ли он сейчас мои эмоции». Но если всё-таки чувствовал, удивительно, как ещё не задохнулся от злости, которая в данный момент душила меня изнутри. Спасибо, что напомнил об ещё одной причине держаться от тебя подальше. Не осталась в долгу я, и оглянувшись вопросительно посмотрела на старших. Габр хмурился, всем своим видом показывая, что он думает о будущем главе вражеского клана и о том, что нас с Крисом связывало. По лицу бабушки было сложно что-либо понять, в то время как Йоланда выглядела не то расстроенной, не то раздрадованной. Глупое вы, сказала Анна, поравнявшись со мной, а потом добавила: Ну да ладно, сейчас это неважно. Эрика, тебе нужно будет встать напротив Кристиана и взять его за руки. А это обязательно? кисло осведомилась я. Опять включился режим трусливого зайца. ухмыльнулся зеленоглазый. «Просто не хочется тебя касаться». Огрызнулась, но, повинуясь приказу гадалки и строгому взгляду, всё-таки приблизилась к этому ходячему кошмару. Кристиан был без перчаток. Я же свои снимать не собиралась. Но даже через плотную вязку ощутила всю остроту его прикосновения. Вздрогнула, когда он сжал мои ладони, и услышала его тихий голос «всё «Обязательно, чтобы так всё было». «Взяться за руки нам велела Ёлика». «Я не об этом, Эрика». Он внимательно посмотрел мне в глаза. Ответить не успела. Впрочем, сложно произнести что-то внятное, когда тебя гипнотизируют фирменным колдовским взглядом, от которого мысли в голове превращаются в некое подобие Гоголя-моголя. «Ты же чувствовала всё то, что испытывал я, и знаешь, что мои чувства к тебе не были фальшивкой». Вам нужно будет повторить за нами слова заклинания, возвысила голос гадалка, привлекая к себе внимание. Я и не заметила, что Габр с бабушкой тоже подошли к нам и, кажется, всё слышали. Почувствовав в себя ещё более неловко, буркнула: "Сосредоточься" и прикрыла глаза. Мне же сосредоточиться в присутствии Эчеда не представлялось возможным. Обменявшись взглядами, словно мысленно переговаривались, Габры и компания стали произносить слова заклинания. Громкие, тягучие, они разлетелись по лесу, спугнув притаившуюся где-то в ветвях деревьев ночную птицу. Главное, чтобы ничего другого там не притаилось и не выжидало удобного момента, чтобы напасть. Нам ничего не оставалось, кроме как последовадовать примеру старших. Хоть я смутно представляла, что это вообще за абракадабра, какой это язык, А если не так, произнесу какое-нибудь слово. Не хотелось бы всё испортить. Кристиан, в отличие от меня, выглядел расслабленным и невозмутимым. Прикрыл глаза, сосредоточившись на колдовстве, и произносил каждую фразу с таким умным видом, что захотелось треснуть его по голове. Подозреваю, что треснуть его мне хотелось и по многим другим причинам. Особенно, когда он, чуть отодвинув рука в свитера, медленно провёл по моему запястью большим пальцем, посылая по всему телу электрические разряды. Явно издевался, потому что я и без этих его ласк чувствовала себя так, словно меня минуту назад шибанула молния и в любой момент могла ударить снова. Приказав себе не реагировать так остро на каждое его прикосновение, постаралась сосредоточиться на голосе бабушки. Было очевидно, Эчет в своей стихии, Я же хоть и пыталась сконцентрироваться на миссии по спасению всех потомков Достославной графини, не могла заставить себя закрыть глаза. Вертела головой из стороны в сторону, вглядываясь в заросли, вырастающие вокруг нас чёрной стеною. Прислушивалась, изо всех сил стараясь различить сквозь гул голосов подкрадывающуюся мстительницу. Вдруг она уже близко. Вдруг нападёт. Предательски дрогнули колени. В горле пересохло, особенно когда на снегу ни с того ни с сего вспыхнул огонь, заключив нас в пылающий круг. От него, словно кто-то невидимый мастил дорогу, побежали к костерке пламени к деревьям, выхватив из темноты высокую фигуру в белом. Меня затрясло. Не знаю, как не рухнула в снег, как не отключилась от накатившего ужаса, когда покойница сделала шаг вперёд. За ним ещё и ещё, медленно к нам приближаясь, Надо было сказать о том, что она здесь, предупредить, но я боялась, что запнувшись, прервав заклинание, сделаю только хуже. Продолжая повторять то, что совершенно не понимала, сильнее сжала пальцы Эчеда. На мою попытку предупредить он отреагировал тем, что сжал мои в ответ. Вот что за человек. Словно в бреду я повторяла за ведьмаком ритуальные фразы, севшим от страха голосом, хриплым и совершенно мне незнакомым. повторяла, глядя пришельцы из прошлого в глаза. И она тоже смотрела на меня в упор, делая шаг за шагом к окружавшему нас пламени, босыми ногами, ступая по талому снегу, затягивая меня в бездну своего тёмного взгляда. А потом что-то пошло не так. Кажется, девушка, если так её можно назвать, резко остановилась, чуть повернула голову, как будто прислушиваясь, и резко метнулась к деревьям. Я даже вздохнуть не успела, как она растворилась в чаще, словно её и не было. "Разве так было задумано?" пробормотала не сдержавшись. Ведьмаки разом смолкли, открыли глаза и хмурясь посмотрели на меня. "Она была здесь". Я облизнула пересохшие и растрескавшиеся от мороза губы. Почти подошла к нам, а потом её как будто что-то спугнуло. И Анна сбежала, осознав, что я всё-таки прервала ритуал, выдернула руки из рук Эчеда и завила их за спину. "Не понимаю, что могло пойти не так?" Йоланда ещё больше нахмурилась. Соприкоснувшись с пламенем круга, она должна была исчезнуть. С пламенем, которое теперь с шипением угасало, растворяясь в чёрной сырой земле. "Значит, попробуем ещё раз", заявил Кристиан. Вносить, протягивая мне руки. Не дрожи, Кальма, нас с нами ты в безопасности. Уж точно не с тобой, огрызнулась, вспомнив о своих ночных кошмарах. Но те хотя бы были не настоящими. Хоть порой я об этом забывала, переживая всё заново. А это дивиться влохмотьях очень даже реальный. И только что она была рядом, смотрела мне прямо в глаза и несомненно снова попыталась бы убить, сумей до меня добраться. Эрика сосредоточился. Сухо велел мне Габор. Видимо, ему не понравился внезапный зомби-побег. Уже проворчал в ответ, морально настраиваясь на очередной призыв покойницы и прикосновение Эчеда, которые были для меня ещё более стрессовыми, чем встреча с жертвой Эржебет. Всё прошло так, как он и планировал. Эдди Калман, не без помощи старших, конечно же, удалось выманить неуловимую мстительницу, выманить для него. Ксавер довольно улыбнулся, наблюдая за ярившейся в клетке покоиницей, сильной, озлобленной. Это был отличный улов. Призвать её оказалось непросто. Пришлось выжать себя по полной, ещё сложнее пленить. Но главное, теперь призрак из прошлого был в его власти. В назначенный час Эрика исчезнет, чтобы стать очередной жертвой этой беснующейся ведьмы. Жаль, охота на неё наверняка окажется короткой. И, наверное, это было единственное, что омрачало мысли Ксавера. С такой, как Кальман, не получится захватывающего зрелища. Она не боец, и опыта у неё нет, а потому даже не попытается защищаться. Но это всё мелочи. Главное, вина за её смерть целиком и полностью ляжет вот на это чудовище. А он, Ксавер, будет ни при чём. «Тише, милая, тише!» Залпом допив крепкий напиток, молодой мужчина поднялся. «Потерпи немного. Скоро я отпущу тебя на волю!» Колдун усмехнулся своим мыслям. Оставалось дождаться вечера в театре. И Кальман можно будет смело вычёркивать из завещания.